Признавая эти слова, я смутно почувствовал, что выхожу из лабиринта на верный путь, и Джорджи станет моей женой. Однажды я сказал ей, что для нашей любви очень важна атмосфера тайны. Увидев её здесь, у меня в комнате, и как бы соединив обе половины моей жизни, я понял, что ошибался, а она была права. С ложью действительно пора кончать. И это ни в коей мере не разрушит мою любовь к Джорджу, Напротив, освободит ее и сделает сильнее и чище, Чем все испытанное мной прежде. Как я благодарен ей за верность, Здравый смысл, доброту и щедрость. Эта благодарность переполняла мою душу. Ах, нет! Ты меня ненавидишь, воскликнула Джорджи. Она продолжала пристально глядеть на меня, словно пыталась обнаружить мои подлинные мысли. "Если бы ты только знала, насколько заблуждаешься", упрекнул я Джорджи и тоже взглянул на неё без улыбки. Как приятно мне будет увидеть её, одаренной настоящей любовью. Бог свидетель, она это заслужила. Я встал и принялся убирать с пианино рождественские открытки. Под ними лежал толстый слой пыли. Великое очищение началось. Как странно и трогательно находиться здесь, проговорила Джорджи. Она опять прошлась по комнате. Я даже не могу описать это чувство. Как будто я обрела тебя задним числом. Нет, не так, не точно. Но ты просто не представляешь, насколько я была убеждена, что я никогда не увижу твою квартиру. Лишь сейчас начинаю верить. И от этого мне когда-нибудь станет лучше, много лучше. Выходит, что в прошлом... Всё время, когда ты не был со мной, ты действительно существовал. Тогда мне было слишком больно, и я не хотела этому верить. Но не верить значит поставить крест на нашей любви. Теперь ты мне помог, и всё встало на место. И я буду любить тебя сильнее, Мартин, гораздо сильнее. Она остановилась передо мной, Меня потрясло до глубины души, что её слова прозвучали как эхо моих размышлений. Я сам хотел ей это сказать, но не сумел. Мне не хватило красноречия, оставалось только привлечь её к себе в объятие в этом предварительном обмене клятвами. Я швырнул на пол кипу рождественских открыток и подвёл Джорджи к каминной полке. Я хочу, чтобы ты их потрогала. Хочу, чтобы ты потрогала все эти вещи. Она не решалась. Это святотатство. Я буду за это наказана. Нет, ответил я. Это доброе святотатство. Ты возвращаешь меня к реальной жизни. Ты всегда так и делала. Я взял её руку и положил на месенского попугая мы поглядели друг другу в глаза Джорджа отняла руку но через минуту быстро потрогала остальные предметы на каминной полке я снова взял её руку она была в пыли я поцеловал её ладонь и опять посмотрел на неё я увидел что она готова заплакать и обнял её И тут послышался звук, от которого у меня душа ушла в пятки. Я испугался, еще не успев понять, что же это такое, а это поворачивался ключ в замке парадной двери. Джорджи тоже услыхало, и ее глаза расширились и стали жесткими. Секунду мы простояли в оцепенении. Затем я резко разжал руки и и выпустил её из своих объятий. Это могла быть только Антония. Должно быть, раздумала ехать за город и решила вернуться и осмотреть мебель перед нашей завтрашней встречей. Сейчас она войдёт в гостиную и обнаружит меня с Джорджи. Я этого не выдержу. Я действовал без промедления, схватил Джорджи за руку и подтолкнул её к балконным дверям, распахнул их, помог ей спуститься в сад, проводил за угол дома, чтобы нас нельзя было заметить из комнаты и шепнул ей: "Пройди через эти воротацы и возвращайся на площадь, оттуда отправляйся прямо домой, а я скоро к тебе присоединюсь". "Нет", сказала Джорджи, она понизила голос, но не шептала: "Нет". Меня охватила паника. Нужно было избавиться от нее как можно скорее. От ужаса меня чуть не стошнило при мысли, что Антония и Джорджи столкнутся лицом к лицу в квартире на Хэрифорд-сквер. В этом было что-то омерзительное, чуть ли не непристойное. Я прикрикнул «Проклятие! Иди же!» «И не подумаю!» — ответила Джорджи таким же тоном и уставилась на меня. Наши головы были совсем рядом. «Покрытые!» Познакомь меня со своей женой. Я не собираюсь спасаться бегством. Делай, как тебе сказано, потребовал я, взял её руку и сжимал, пока она не поморщилась. Джордж вырвала руку и отстранилась. У меня нет денег. Я вынул из бумажника банкноту и дал ей резким движением, велев немедленно исчезнуть. Затем вернулся в гостиную и с облегчением заметил что в комнате по-прежнему пусто. Осторожно закрыл двери и не стал больше смотреть в окно. Я подождал минуту. Вокруг царила глубокая тишина. Интересно, что сейчас может делать Антония? Буш не ошибся ли я, мелькнуло в голове. Я прошёлся по комнате, а затем направился в холл. У двери Я увидел Ганорию Кляйн. В неожиданном её появлении было что-то жуткое. И, завидев неподвижно застывшую фигуру, я на мгновение решил, что передо мной призрак. Мы не отрываясь глядели друг на друга. Она стояла в пальто, сутулившись, и на её лице сказочного тролля блестели капли туманной влаги она не улыбалась ничего не говорила и не сводя глаз созерцала меня тяжёлым задумчивым взором я испытал облегчение смешанное с тревогой и глубоким безотчётным страхом в ней ощущалась какая-то угроза Чем могу быть полезен, спросил я. Она откинула голову назад, расстегнула воротник и освободила шею. Вы хотите сказать, мистер Линч Гиббен, кой чёрт меня принёс? Совершенно верно, отозвался я. Видно, мне никогда не удастся вежливо вести себя с сестрой Палмера, да я к этому и не стремился. Я вам объясню, проговорила она. Ваша жена предупредила меня, что сегодня вас здесь не будет. Мне нужен ключ от секретаря, а он в бумажнике моего брата. Он отдал этот бумажник вашей жене, Ей надо оплатить какой-то счет. Она положила его в сумку, которую случайно оставила здесь, когда заходила вчера. Поскольку мне это крайне необходимо, и поскольку оба вы сегодня здесь не ожидались, она дала мне ваш ключ. Вот так я здесь и очутилась. А вот эта сумка. Она показала мне на большую сумку, стоящую в холле под столом, а на столе я увидел сумочку Джорджи и две книги по экономике. Я поднял сумку и вручил её Ганории. Благодарю вас, кивнула она. Простите за беспокойство. Она медленно перевела взгляд на сумочку Джорджи. Не стоит, ответил я. И вдруг мне страшно захотелось удержать её. Я хотел спросить, что она подумала, но не мог найти подходящих слов и стоял перед ней как дурак.